Плеяда соратников Переход от мира к войне всегда труден, но и переход от войны к миру непрост, особенно в такой обстановке, какая сложилась в советской России после гражданской войны и иностранной интервенции. Слова «разруха», «запустение», «голод» еще не полностью передают степень потрясения, деформации, ломки общества в начале 1920-х годов. Россия представляла собою огромный революционный остров в море враждебных государств. Изнутри страна сотрясалась конвульсиями мятежей и глухого сопротивления новым порядкам целых губерний и уездов. Пожалуй, никто, как Ленин, не понимал, что новая власть столкнулась с огромной проблемой, от решения которой зависят судьбы страны. Революция победила, выстояла, утвердила власть совета. Но эта власть пока дала и могла дать крайне мало рабочему и крестьянину. Провозглашенные права на труд, отдых, социальное обеспечение, образование, военный коммунизм обеспечить не мог. Чтобы уйти от перспективы нищенского коммунизма, чреватого крахом всего, нужны были энергичные, смелые идеи и шаги. Осуществить их могла тогда только партия, взявшая полностью власть в свои руки. Вокруг нее продолжала лихорадочно пульсировать жизнь. В начале 1921 года более двадцати тысяч ячеек объединяли свыше 730 тысяч коммунистов. Почти четверть из них находилась в рядах Красной Армии. Началось сращивание партии и государства. Главным органом управления страны, по сути, стал Центральный комитет партии во главе с Лениным. В то время его численный состав был небольшим. Например, 10-й съезд избрал ЦК в составе 25 членов и 15 кандидатов. Незначительно увеличился ЦК и на 11 съезде, последнем, которым непосредственно руководил Владимир Ильич Ленин. 27 членов и 19 кандидатов. Пленумы Центрального комитета проводились при жизни Ленина обычно один раз в два месяца. В его составе сложилось ядро, главным образом из московских товарищей, на долю которых ложилась основная тяжесть текущей работы. Решение вопросов хозяйственного и военного строительства, налаживание тесных связей с национальными отрядами партии и определение курса по отношению, допустим, к децистам рабочей оппозиции. Децисты – группа демократического централизма, В 1920 году фракция ВРКПБ, которую возглавляли бывшие левые коммунисты, Осинский, Сапронов, Максимовский и другие, децисты выступали против единоначалия в руководстве предприятиями, за неограниченную коллегиальность противопоставляли власть на местах ее центральным органам, требовали свободы фракций и группировок в партии. Рабочая оппозиция Фракционная группа В РКПБ 1920-1921 годы, считавшая высшей формой организации рабочего класса не партию, а профсоюзы и предлагавшая передать им управление народным хозяйством, участники Шляпников, Владимиров, Калантай, Лутовников, Медведев и другие. Реализация Неповской политики и так далее. При этом некоторые члены этого как бы теперь сказали неформального, неинституционного ядра сами часто примыкали к тем или иным группировкам, платформам, фракциям. Все было в нове. Партия стала правящей, ее власть реальной. Поэтому от политических позиций, моральных качеств, профессионализма работников, составляющих руководящее ядро партии, зависело очень многое. Ленин был единственным, кто на всех послевоенных съездах десятом, одиннадцатом и двенадцатом, хотя на нем он не присутствовал, был избран в состав ЦК единогласно. Его влияние, пример, опыт, решения, теоретические труды, вся линия поведения были уникальны по своего интеллектуального воздействия на Центральный комитет партии и его руководящее ядро. Особенно остро все почувствовали это, когда Ленин заболел. Сталин, выступая с организационным отчетом на 12 съезде партии 17 апреля 1923 года, подчеркнул, внутри ЦК имеется ядро в 10-15 человек, которые до того наловчились в деле руководства политической и хозяйственной работой наших органов, что рискуют превратиться, своего рода жрецов по руководству. Это может быть и хорошо, но это имеет и очень опасную сторону. Эти товарищи, набравшись большого опыта по руководству, могут заразиться самомнением, замкнуться в себе самих и оторваться от работы в массах. Если они не имеют вокруг себя нового поколения будущих руководителей, тесно связанных с работой на местах, то эти высококвалифицированные люди – имеют все шансы закоснеть и оторваться от масс. Так говорил Сталин при жизни Ленина. Содержание этой части доклада пронизано ленинской идеей постоянного обновления руководящего ядра. Через полтора десятка лет эволюция взглядов Сталина приведет его к совершенно другим выводам, хотя даже в 1937-1938 годах Он нередко будет говорить правильные вещи, а поступать диаметрально противоположно. Но тогда, в начале 20-х, дуализм слова и дела у него еще визуально не просматривался. В докладе на съезде, развивая мысль о руководящем ядре партии, по сути, соратниках и учениках Ленина, Сталин сформулировал свою мысль следующим образом: Ядро внутри ЦК, которое новострилось в деле руководства, становится старым. Ему нужна смена. Вам известно состояние здоровья Владимира Ильича. Вы знаете, что и остальные члены основного ядра ЦК достаточно поизносились, а новой смены еще нет. Вот в чем беда. Создавать руководителей партии очень трудно. Для этого нужны годы. Пять, десять лет, более десяти. Гораздо легче завоевать ту или другую страну при помощи кавалерии товарища Буденова, чем выковать двух-трех руководителей из низов, могущих в будущем действительно стать руководителями страны. Можно, видимо, согласиться с выводами Сталина о необходимости постоянного обновления состава ЦК. Но каким же он, этот состав, был тогда молодым по нынешним меркам? Ленин, которому едва перевалило за 50, был самым старым. Не случайно порой соратники – Между собой называли его стариком. Основная группа членов ЦК – это сороколетние революционеры, возраст, который еще древние греки называли периодом Акме – счастливым венцом жизни, ибо считалось, что именно к сорока годам достигается гармония умственных и физических сил, пора наивысшего рассвета. Прежде чем рассмотреть штрихи к портрету некоторых соратников Ленина, Бросим им всем без исключения. Запоздалый и бесполезный теперь уже упрек. Они не берегли своего вождя. Его любили, ценили, уважали, но не берегли. Посмотрите, чем занимался лидер революции в обычные дни своей работы. Конечно, все главные кардинальные вопросы проходили через него. Однако рядом так много такого, что уже тогда называлось мелочевкой, вермишелью, текучкой. Ленин занимается вопросами подвоза топлива в Иваново-Вознесенск. Ведет переписку с членом коллегии Нарком труда Анникстом о снабжении шахтеров одеждой. Занимается вопросом изготовления динамомашин. Пишет проекты десятков текущих документов, постановлений, торговых договоров. Занимается решением вопроса о распределении пайков. Рецензирует по просьбе товарищей книги и брошюры. Заслушивает вопрос о работе «Гидроторфа», оказывает помощь в налаживании работы завода «Новый Леснер», выясняет вопросы, поднятые в письме к нему инженером Казьминым, об использовании ветряных двигателей для освещения деревни. Конечно, все эти вопросы важны, Их решение Лениным десятилетиями считалось поучительным примером глубокой, конкретной, непосредственной работы высокого руководителя. Значимость всей этой деятельности нельзя оставить под сомнение. Тем более, что некоторые его современники видели большой смысл в занятиях Ильича этими делами. Вскоре после смерти Ленина Ларин писал в «Экономической жизни». Ленин занимался, много занимался мелочами, потому что только таким путем он мог индивидуально обрабатывать и перерабатывать каждого соответственного работника – на его собственном деле, уча его искусству управления. Он не хуже других понимал, что эта вермишель отнимает, подтачивает его силы, но он прекрасно понимал и громадное историческое значение работы по созданию таким путем, необходимого для удержания пролетарской власти людского государственного кадра. Так считал современник Ленина. Возможно, он тогда еще не мог оценить всей большой значимости вождя для судей России, поэтому запоздалый вопрос, на который мы не получим ответа, остается. Почему соратники не освободили Ленина от решения многих текущих вопросов? Тот же Троцкий регулярно выезжал на рыбалку и охоту, на отдых в Подмосковье, брал отпуска для написания своих трудов. Да и смерть Ленина застала его в санатории, на курорте. Сталин, вроде не жалевший себя на работе, ведавший организационными вопросами в ЦК не искал путей, чтобы радикально разгрузить вождя революции от многих текущих, часто рутинных дел. Бывало даже наоборот, когда Ленин еще не поправился после приступов болезни, например, 28 июля 1922 года, Сталин советовал Владимиру Ильичу принять для беседы корреспондента. Ленин был вынужден отказаться, хотя позже когда в декабре 1922 года пленум ЦК возложит специальным постановлением на Сталина персональную ответственность за соблюдение режима, установленного врачами для Ленина, он сочтет возможным угрожать Крупской за его нарушение. С определенной степенью точности можно, пожалуй, сказать, что в руководящее ядро партии, когорту соратников Ленина в первые годы после революции, Ходили Бухарин, Дзержинский, Зиновьев, Калинин, Каменев, Уйбышев, Орджоникидзе, Рудзутак, Рыков, Сталин, Свердлов, Троцкий, Фрунзе. Возможно, также стоит причислить к ядру Молотова, Пятакова, Петровского, Томского, Радока, Смилгу. Конечно, это были люди с самой разной революционной судьбой образованием, различными личными симпатиями и антипатиями. Почти половина из ближайших ленинских соратников провела годы в эмиграции, участвовала в многочисленных социал-демократических, социалистических и просто гуманитарно-культурных конференциях, конгрессах, совещаниях. Сталин выпадал из этой обоймы. Становление Сталина, как уже отмечалось в предыдущей главе, прошло причудливый путь. Природный ум, хитрость, расчетливость, осторожность имели сомнительную школу. Два десятка лет учебы в духовных заведениях и ссылок, отсутствие пролетарской закалки и какой-либо профессии сформировали Сталина как функционера идеи. Он раньше, чем кто-либо другой в ленинском окружении, понял и почувствовал возможности аппарата, его силу. Большинство же тех, кто входил в ленинскую когорту, явно недооценивали роль безличных структур власти. У Сталина из-под складывалось свое отношение к каждому члену руководящего ядра. Эти люди, которые, по словам Сталина, навострились в деле руководства, были очень разными. Сталин, например, как я уже говорил, первое время чувствовал себя весьма неуверенно, сталкиваясь с красноречием Троцкого, его высокомерием, самоуверенностью. Но позже он поймет, что это иногда человек позы, фразы, красивого слова. В революции и гражданской войне Троцкий оказался на вершине славы. Пришла большая, широкая популярность. Появились сторонники. Нашлись люди, которые видели в нем не просто второго человека, но и будущего лидера партии. Троцкий являл собой человека, у которого самая сильная сторона заключалась не столько в организаторском таланте, сколько в ораторских способностях и остром, часто парадоксальном уме. Благодаря этим качествам Троцкий мог вести за собой людей, зажигать их на фронтах гражданской войны, искусно подогревая свою популярность. Но когда пришла пора монотонных будней, вождь Красной Армии стал быстро линять, тускнеть. Даже некоторые правильные идеи и концепции он выдвигал в вызывающей форме, все больше теряя своих сторонников. Для Троцкого главное – лозунг, трибуна, эффектный жест, а не черновая работа. Будущий генсек, пожалуй, раньше многих разглядел и сильные, и слабые грани этого человека. Сталин, учитывая большую популярность Троцкого, на первых порах пытался установить с ним, если не дружеские, то хотя бы лояльные отношения. Был случай, когда Сталин однажды без приглашения заявился к Троцкому в подмосковное Архангельское, чтобы поздравить того с днем рождения. Но теплой встречи не получилось, оба чувствовали глухую отчужденность. Известен также эпизод, когда Сталин пытался наладить более тесные, а возможные дружеские отношения с Троцким при помощи Ленина. Об этом, в частности, свидетельствует телеграмма Владимира Ильича Троцкому 23 октября 1918 года. В ней излагалась беседа Ленина со Сталиным, оценки членам военного совета положения в Царицыне и желание более активно сотрудничать с Реввоенсоветом Республики. В конце телеграммы Троцкому Ленин писал «Сообщая вам, Лев Давидович, обо всех этих заявлениях Сталина, Я прошу вас обдумать их и ответить, во-первых, согласны ли вы объясняться лично со Сталином, для чего он согласен приехать, а во-вторых, считаете ли вы возможным на известных конкретных условиях устранить прежние трения и наладить совместную работу, чего так желает Сталин. Что же меня касается, то я полагаю, что необходимо приложить все усилия для налаживания совместной работы со Сталиным. Однако из этого ничего не получилось. Троцкий не скрывал своего холодного отношения к человеку, интеллектуальный уровень которого, по его мнению, во многом был ниже, чем у него. Сам Троцкий пишет о Сталине так. При огромной и завистливой амбициозности он не мог не чувствовать на каждом шагу своей интеллектуальной и моральной второсортности. Он пытался, видимо, сблизиться со мной. Только позже я отдал себе отчет, в его попытках создать нечто вроде фамильярности отношений. Но он отталкивал меня теми чертами, которые составили впоследствии его силу на волне упадка, узостью интересов, эмпиризмом, психологической грубостью и особым цинизмом провинциала, которого марксизм освободил от многих предрассудков, не заменив их, однако, насквозь продуманным и перешедшим в психологию миросозерцанием. Сталин в нескольких выступлениях высоко отозвался о роли Троцкого в революции и гражданской войне, но это отнюдь не изменило холодного отношения последнего к Сталину. Интересные характеристики членов ядра ЦК содержатся в революционных силуэтах Луначарского, вышедших в 1923 году, в портретах и памфлетах Радека, книгах и статьях Дуделя, Арахилашвили, Подвойского, Рошаля, Бонч-Бруевича, Слепкова, Левина. В этих работах, как и многих других, раскрывается облик ленинских соратников, портреты тех, кто прошел с Лениным к революции, кто совершил ее, кто приступил к созданию первого в мире социалистического государства, используя революционное насилие. Заметное место среди этой плеяды занимали Зиновьев и Каменев, В историю они вошли своеобразным дуэтом, они были близки по взглядам друг к другу, почти никогда не полемизировали между собой и, как правило, придерживались одинаковых позиций. Лидером в этом тандеме всегда был Зиновьев, долго занимавший весьма видное положение в партии. В бурной политической карьере Зиновьева были высокие взлеты и оглушительные падения. Вступив в партию еще в 1901 году, Зиновьев долгие годы провел в эмиграции, занимаясь литературным трудом. В дни Октябрьского восстания и Зиновьев, и Каменев несколько, как тогда считалось, подмочили свою революционную репутацию, выступив в открытой печати против готовящегося вооруженного восстания. Ленин тоже напишет, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не является случайностью. Апогеем политической деятельности Зиновьева было пребывание в течение почти семи лет на посту председателя исполкома Коминтерна. Его перу принадлежит множество статей, которые он активно пытался издавать отдельными сборниками, брошюрами и даже в специальном собрании сочинений. Вот образчик в стиле Зиновьева. Идущий к своей победе международный пролетариат в лице своих отдельных отрядов еще не раз и не два собьется с пути и, обливаясь кровью, будет искать новую дорогу. Разгромленный в Первой мировой империалистической войне, распятый и обманутый лжевождями из Второго интернационала, международный пролетариат еще не освободился от кошмарного ощущения бездорожья. Многие свои лучшие качества Зиновьев отшлифовал, долгое время близко общаясь с Лениным, как в эмиграции, так и уже после революции. Луначарский в своих революционных силуэтах идет особенно далеко в оценке роли Зиновьева. Он считал, что Зиновьев был одной из опор Ленина, что именно он из тех четырех-пяти человек, которые представляют по преимуществу политический мозг партии. Луначарский пишет, что все считали Зиновьева ближайшим помощником и доверенным лицом Ленина. Зиновьев был хорошо известен в партии, клокотал вулканической энергией, но в его настроениях были частые перепады. То необузданный оптимизм, то уныние вплоть до упадка или холодной истерики. Его нужно было постоянно взбадривать, заводить. Долгое время он относился к Сталину снисходительно, даже высокомерно. Несколько раз, правда беззлобно, где-то в начале 20-х годов, Зиновьев подтрунивал над примитивным стилем изложения статей Сталина, страдающих тавтологией и сухостью. Сам же он обладал хорошим пером, легким афористичным стилем. Некоторые из его многочисленных статей весьма содержательны. Например, статья «Из первых боев за ленинизм», в которой Зиновьев тонко аргументированно показывает несостоятельность претензий Троцкого на особое положение в партии. Будучи руководителем Петроградской партийной организации, Зиновьев в свое время пытался продемонстрировать твердость и даже диктаторские замашки, хотя в момент приближения Юденича колыбели революции откровенно растерялся. И эту растерянность тут же заметил приехавший в Петроград Сталин, мысленно оценивший Зиновьева как хлюпика, проявлявшего, тем не менее, тщеславие и обостренное честолюбие. До смерти Ленина Сталин старался поддерживать с Зиновьевым и Каменевым почти дружеские отношения. Когда Ленин проводил в начале ноября 1922 года узкое совещание с Зиновьевым, Каменевым и Сталиным, вполне могло сложиться впечатление, что эта тройка очень сплочена, дружна и едина. Но так могло казаться только в течение какого-то времени. У каждого из троицы, кроме общих Важное место занимали и личные амбициозные планы. Кто мог знать, что именно по инициативе Сталина Зиновьев будет дважды исключен из партии, а затем восстановлен. Но третий раз в 1934 году исключение предвещало лишь скорую гибель. Впрочем, такая же судьба в партии ожидала и другую половину дуэта – Каменева. Зиновьева признавали одним из лучших ораторов партии. Не случайно на 12 и 13 съездах ЦК поручал ему делать основные политические отчеты. Зиновьев был в числе тех, кто одобрял наличие ядра в политическом руководстве. Выступая в 1925 году на 14 съезде партии, Зиновьев говорил: Владимир Ильич хворал, мы должны были первый съезд, то есть 12-й, проводить без него. Вы знаете, что были разговоры о сложившемся ядре в Центральном комитете нашей партии, что 12-й съезд молчаливо сошелся на том, что это ядро и будет вести, конечно, при полной поддержке всего Центрального комитета, нашу партию, пока встанет Владимир Ильич. Зиновьев долго считался, как и Каменев, одним из близких друзей Сталина. Когда его в 1926 году вывели из состава Политбюро, Зиновьев полагал, что это ненадолго. Накануне нового 1927 года они с Каменевым, захватив бутылку коньяка и шампанское, неожиданно заявились на квартиру Сталина, благо жили близко друг от друга. Казалось, мировая достигнута. Говорили на «ты», вспоминали былое, друзей, но ни слова о деле. Коба был хлебосольным, тепло принял старых друзей, говорил просто душевно, как будто не он в июле и октябре уходящего года добился их ухода из политбюро. Дуэт ушел окрыленным. Однако Сталин уже давно решил, что эти люди, так много знавшие о нем, больше генеральному секретарю не нужны. Будет еще один случай, когда они придут. Нет, их приведут. К Сталину вместе. В 1936 году оба уже сидели в тюрьме, написали письма вождю, и тот вдруг откликнулся. Бывшие соратники Ленина Бывшие члены Политбюро, не без оснований рассчитывавшие на высокое положение в партии и государстве после смерти Владимира Ильича, вошли в кабинет человека, которого они когда-то так недооценили. Кроме Сталина там были Ворошилов и Ежов. Поздоровались. Сталин не ответил и не предложил сесть. Расхаживая по кабинету, он предложил сделку. Вина их доказана. Новый суд может приговорить к высшей мере. Но он помнит их прошлые заслуги. Наверное, у Зиновьева и Каменева при этих словах что-то дрогнуло внутри. Если они на процессе все признают, особенно непосредственное руководство их подрывной деятельностью со стороны Троцкого, он спасет их жизни. Постарается спасти. А затем добьется, чтобы их и освободили. Решайте, так нужно для дела. Наступило долгое молчание. Зиновьев, более податливый и слабый, негромко сказал. Хорошо, мы согласны. Он привык решать из-за Каменева. Через два месяца их расстреляют. Вот что рассказывал мне в 47-м в Сибири один заключенный, которого звали Борисом Семеновичем. В селе, где мы жили с матерью, братом и сестрой, в 37-м быстро построили лагерь. Некоторые заключенные были расконвоированы, то есть им разрешалось иногда выходить из зоны. Борис Семенович сапожничал. Два-три раза бывал у нас, латая старые кирзовые сапоги, мои и брата. Сам он, до того, как сел в 38-м, работал в органах, в той тюрьме, где сидели бывшие соратники Сталина. Он и сопровождал их на последнее свидание с вождем. Когда пришли ночью за Зиновьевым и Каменевым, то вели себя они по-разному, хотя оба, в который раз, написали Сталину прошение о помиловании и, видимо, надеялись на милость, ведь обещал же, почувствовали, что это конец. Каменев молча шел по коридору, нервно пожимая ладони. Зиновьев забился в истерике, и его вынесли. Менее чем через час еще двое из былого ядра ЦК перешагнули роковую линию. В свое время они, как никто, укрепляли позиции Кобы. Плата за услуги – их жизнь. Напомню читателю, что Каменева Сталин близко знал по ссылке в Туруханском крае. Именно там они встретили весть о февральской революции. Сталин еще тогда отметил в нем хорошую эрудицию и какую-то импульсивность, способность быстро приходить к определенным решениям, но также быстро и отказываться от них. На отношение Сталина к Каменеву сильно влияло то обстоятельство, что последний был заместителем Ленина в Совнаркоме и часто вел плену МЦК заседание Совнаркома, неоднократно председательствовал на партийных съездах. Еще при Ленине Каменев, как правило, председательствовал на заседаниях Политбюро. Хотя Зиновьев и Каменев были заметными ораторами и публицистами, оба были без твердого стержня, могли в критическую минуту, в переломный момент сделать зигзаг в своем поведении, осуществить маневр во имя прежде всего личных целей, амбиций и престижности. К сожалению, свою борьбу со Сталиным они, хотели того или нет, перенесли в сферу партийного аппарата. Но уже тогда у них в этой области шансов на успех было мало. И не в последнюю очередь потому, что хотя оба руководителя обладали незаурядными способностями, настойчивостью в достижении цели, Сталин, их внутреннюю рыхлость и непоследовательность раскусил довольно быстро. Ленин, зная о слабостях Зиновьева и Каменева, тем не менее активно на них опирался. Особенно это относится к Каменеву, который не раз выполнял многие личные поручения Ленина. Было известно, что Каменев умело вел переговоры, улаживал различные щекотливые дела в партийной среде. Он был менее популярен, чем Зиновьев, однако более основателен, более интеллигентен. У него были свои идеи, он был способен на достаточно глубокие теоретические обобщения, был смел и решителен. В историю войдут слова, которые Лев Борисович Каменев произнес 21 декабря 1925 года, как раз в день рождения Сталина, выступая на 14 м съезде партии. «Мы против того, чтобы создавать теорию вождя. Мы против того, чтобы делать вождя. Мы против того...» чтобы секретариат, фактически объединяя и политику, и организацию, стоял над политическим органом. Мы за то, чтобы внутри наша верхушка была организована таким образом, чтобы было действительно полновластное политбюро, объединяющее всех политиков нашей партии, и вместе с тем, чтобы был подчиненный ему и технически выполняющий его постановления секретариат. Лично я полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб. Именно потому, что я неоднократно говорил это товарищу Сталину лично, именно потому, что я неоднократно говорил группе товарищей ленинцев, я повторяю это на съезде. Я пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба. Эту часть своей речи я начал словами. «Мы против теории единоличия, мы против того, чтобы создавать вождя». Это были мужественные слова. Более того, из публично сказанного против единовластия Сталина, которое тогда еще только-только начинало проглядываться, это были самые вещие слова предупреждения. Заодно это Каменев заслуживает уважения. Урок мужества мысли, который преподал партии Ленин, Каменев усвоил, похоже, лучше других. Но почему же тогда группа товарищей ленинцев, как их назвал Каменев, не поддержала трезвые пророческие предложения одного из членов руководящего ядра? В этом виноваты не только товарищи ленинцы, близоруко оценившие ситуацию, но и сам Каменев. Его беспринципные шарахания в борьбе со Сталиным, то к Троцкому, то от него, создали впечатление, недалекое от истины, что движущие мотивы его поведения были в значительной мере связаны с личными амбициями. Каменеву не суждено было стать той личностью, которая остановила бы Сталина. Вместо ослабления Сталина произошло укрепление его позиций, ведь Каменев атаковал генсека с позиций оппозиционера. Между Троцким, Зиновьевым и Каменевым отношения были сложные. Несмотря на то, что Каменев был мужем сестры Троцкого, близких связей между ними по существу не было. Все дело в том, что и Троцкий, и Зиновьев претендовали на лидерство в партии, особенно тогда, когда выяснилось, что состояние здоровья вождя критическое. Троцкий, написавший свои сенсационные уроки Октября, в самом неприглядном свете показал роль Зиновьева и Каменева в революции. Последние, как известно, потребовали выведения автора уроков из Политбюро и исключения из партии. Но Сталин был еще не совсем тот каким он станет в тридцатые годы. На четырнадцатом съезде партии, когда ЦК ограничился снятием Троцкого с поста наркома военна, он скажет по этому поводу: "Мы не согласились с Зиновьевым и Каменевым, потому что знали, что политика отсечения чревата большими опасностями для партии, что метод отсечения метод пускания крови, а они требовали крови. Опасен, заразителен. Сегодня одного отсекли завтра другого, послезавтра третьего. Что же у нас останется в партии? Эти слова Сталина съезд встретил аплодисментами. А через 3-4 минуты после этих фраз, продолжая свое заключительное слово, Сталин скажет, комментируя запрещение издания журнала Большевик в Ленинграде: Мы не либералы, для нас интересы партии выше формального демократизма. Да мы запретили выход фракционного органа. И подобные вещи будем и впредь запрещать. Эти слова были встречены уже бурными аплодисментами. Делегатам нравилась и твердость, и решительность Сталина. Знали ли делегаты, что пройдет не так уж много времени, и Сталин созреет для метода отсечения, и на гильотину беззакония войдут очень многие из них. Забежим немного вперед. Когда Каменев, выброшенный из руководящей обоймы, Стал директором Института мировой литературы. Сталин во время очередного доклада Егоды бросил: Присматривайте за Каменевым. Думаю, что он связан с Рютиным. Лев Борисович не из тех, кто быстро сдается. Я его знаю больше двадцати лет. Это враг. И Егода посматривал. В 1934 году Каменева арестовали. В 1935 году судили. Дали пять лет. В этом же году вновь судили. Срок увеличили до 10 лет. В конце 1936 года поставили точку – вечную. После расстрела Каменева Сталину попала в руки книжка «Чернышевский», написанная расстрелянным сотоварищем Кобы. Сталин долго листал томик, один из первых в серии «Жизнь замечательных людей». Внимательно читал оглавления, отдельные страницы, вспомнил, как Каменев когда они тряслись в феврале 1917 года в поездке от Ачинска к Петрограду, рассказывал о Плеханове, Мартове, Аксельроде, меньшевистской эмиграции, их вражде к Ленину, делился планами, пребывая в настоящей эйфории от свершившегося. Положив книжку на стол, Сталин мог подумать, суета-сует, все проблемы для Каменева теперь отпали, а ему столько предстоит их решить. А пока Зиновьев и Каменев полагал Сталин, были ему нужны для борьбы с Троцким, которого он считал главным противником и своим, и партии. Сталин быстро проявил себя неплохим администратором. Выполняя свои обязанности, он внимательно присматривался прежде всего к членам Политбюро, другим авторитетным товарищам из ЦК. Для себя он отметил, что самую влиятельную часть ядра составили те, кого он про себя называл «литераторами». Так он именовал бывших эмигрантов. Он не мог не признать для себя, что все они отличались высокой интеллектуальностью, теоретической подготовленностью, общей эрудицией. Это вызывало у Сталина внутреннее раздражение. Пока мы тут готовили революцию, они там читали да писали. Однажды об этом он сказал почти открыто. При утверждении уполномоченного ЦК при одном из губкомов выяснилось, что товарищи едва умеют читать и писать. Но Сталин бросил на весы решение свое мнение. За границей не был. Где ж ему было выучиться? Справиться. В ленинском окружении было немало крупных лиц. Сталин быстро заметил, что Бухарин, Рыков, Томский, хотя и не составляют какой-то особой группы, весьма тяготеют к решению экономических, хозяйственных, промышленных вопросов. Это были хорошие экономисты, технократы. К сожалению, позже... В 1930-е годы, да и целые десятилетия после Великой Отечественной войны, настоящим экономистам-технократам практически не находилось места в верхних эшелонах власти. Их места, как правило, занимали администраторы-бюрократы, и типа Кагановича и Маленкова. Впрочем, при директивно-командном стиле работы крупные экономисты, такие как Вознесенский, и не были нужны. Ведь многое делалось не благодаря, а вопреки экономическим законам. В этой троице Бухарин-Рыков-Томский, конечно, выделялся Бухарин. Уже в своей первой книге «Политическая экономия Рантье», написанной им накануне Первой мировой войны, чувствовалась глубина проникновения в генезис хозяйственных отношений. В 1920 году появился первый том экономики, который Бухарин, Намеревался раскрыть процесс трансформации капиталистической экономики в экономику социалистическую. Захваченный вихрями борьбы, меняющихся обстоятельств, Бухарин так и не написал второго тома. В экономике он утверждал, что капитализм не строили, а он строился. Социализм, как организованную систему, мы строим. Главное для нас – найти равновесие между всеми элементами системы. Сталин, обладавший лишь примитивными, начальными экономическими знаниями, внимательно присматривался к Бухарину. Особых осложнений в отношениях между ними в то время не было, ведь Николай Иванович был покладистый мягкий интеллигент. Порой складывалось впечатление, что Сталин и Бухарин – близкие друзья, да и жили они в Кремле в соседних квартирах. Вскоре будущий генсек понял, что у Бухарина нет амбициозных планов. Бухарину были непонятны и неприятны борьба за лидерство, трения, возникавшие между отдельными членами политбюро. Не случайно довольно долго он старался не занимать определенные позиции в борьбе между Триумвиратом и Троцким. Его выступления в дискуссиях и речи Троцкий назвал впоследствии странным миротворчеством. Думается, несостоявшийся лидер не прав. Бухарин превыше всего ценил авторитет Ленина хотя часто и жарко с ним спорил, и коллективное мнение Политбюро. К Рыкову Сталин всегда относился настороженно. Не только потому, что тот после смерти Ленина заменил его на посту председателя Совнаркома. Рыков был исключительно прямой, откровенный человек. Именно поэтому Рыкову не всегда удавалось устанавливать со служивцами нормальные отношения. Например, известен случай, когда Смилга направил жалобу в ЦК РКПБ, который просил освободить его от должности заместителя председателя ВСНХ и начальника Главтопа ввиду невозможности сработаться с Рыковым. Ленин, ознакомившись с письмом Смилги, пишет записку Сталину, который рекомендует пока воздержаться от освобождения Смилги, полагая, видимо, что отношения между партийцами могут и должны быть улажены. Рыков обычно говорил в лицо то, что думал, и писал также. В 1922 году он написал работу «Хозяйственное положение страны и выводы о дальнейшей работе». По существу Алексей Иванович выступил в поддержку НЭПа против попыток решить экономические проблемы путем директивных методов. С именем Рыкова связаны ГЭЛРО, Днепрострой, Турксиб рост кооперативного движения, первый пятилетний план, другие важные заделы социалистического государства. Именно Рыков пытался в последующем убедить Сталина и его сторонников, что социализм должен совершенствовать, развивать товарно-денежные отношения, не ограничивать хозяйственную самостоятельность непосредственных производителей. Увы, разговор шел словно на разных языках. Уже когда Сталин в конце 20-х приобрел большой политический вес, Рыков однажды после обсуждения очередных директив по коллективизации бросил ему в лицо «Ваша политика и экономика и не пахнет». Генсек остался невозмутимым, но реплики не забыл. Сталин вообще ничего не забывал. Его холодная компьютерная память цепко держала в своих ячеях тысячи имен, фактов, событий. Он не забыл и того, что Ленин очень ценил Рыкова. В сочинениях «Вождя» фамилия Рыкова упоминается 198 раз, немногим меньше, чем Сталина. Будучи наркома СССР, с 1926 года Рыков возглавляет Совет труда и обороны, Комитет по науке и содействию развитию научной мысли. Сталин не забыл, как Рыков, выступая в марте 1922 года на пленуме Моссовета, Сказал, что недопустимо вновь скатываться к методам военного коммунизма. Подверг резкой критике тех, кто нападал на НЭП, назвал эти наскоки необычайно вредными и опасными. Требовал отказаться от методов насилия в деревне, где нужно, по его словам, соблюдать революционную законность. Спустя много лет Рыков в последний раз в своей жизни выступал на пленуме ЦК, отвергая чудовищные обвинения в шпионаже, диверсиях, терроре. Рыков вошел в первое советское правительство в качестве наркома внутренних дел, но через несколько дней подал в отставку, в знак протеста против того, что все правительство было большевистским, а не коалиционным. Сталин злорадно усмехнулся, всегда такой был. Бухарина и Рыкова как-то особенно волновала судьба русского крестьянства, в то время как Троцкий, да и Сталин в душе с ним соглашался. Считал, что это материал для революционных преобразований. Нельзя было не видеть, сколь большой популярностью в народе пользовались Бухарин и Рыков. Они ходили без охраны, были очень доступны, и отзывчивы. Простые люди всегда эти качества руководителей высоко ценят. Сталин же эту простоту и доступность называл заигрыванием с народом. Даже естественное поведение порядочного человека было для него подозрительным. Также с недоверием Сталин всегда относился к Томскому, Ефремову. Участник трех революций, видный профсоюзный работник, умел постоять за свою точку зрения. Сталин долго терпел этого друга Рыкова, пока не ввел в президиум ВЦСПС Кагановича и Шверника, которые вытеснили из президиума его председателя. Когда 22 августа 1936 года на даче в Большого Томский покончил жизнь самоубийством, Сталин сказал, «Его самоубийство – подтверждение вины перед партией». Но мы сегодня знаем, что все было наоборот. Это была крайняя форма протеста против единовластия вождя. Заметное место в ядре партии занимал Дзержинский. Бухарин называл его пролетарским якобинцем. Это был один из старейших членов партии и организаторов социал-демократии Польши и Литвы. Радек, оценивая позже роль Дзержинского, восхвалял его. «Враги наши создали целую легенду о всевидящих глазах ЦК, о всеслышащих ушах ЧК, о вездесущем Дзержинском. Они представляли ЧК в качестве какой-то громадной армии, охватывающей всю страну, просовывающей свои щупальца в их собственный стан. Они не понимали, в чем сила Дзержинского, а она была в том, В чем состояла сила большевистской партии в полнейшем доверии рабочих масс и бедноты. У Сталина были неплохие отношения с Дзержинским, особенно после ряда совместных выездов с ним на фронты в годы Гражданской войны. Скупой на возвышенные оценки, Сталин сказал после преждевременной кончины Дзержинского: "Он сгорел на бурной работе в пользу пролетариата, но в пользу ли истории тогда этого не знали". Не очень броским внешне, но чрезвычайно обаятельным был Фрунзе. Сталин, прошедший через тюрьмы и ссылки, с особым уважением относился к Арсению. Так иногда и после революции называли Фрунзе старые товарищи. Все знали, что в 1907 году Михаил Васильевич был дважды приговорен к смертной казни, провел долгие недели в камере смертников, затем несколько лет на каторге. Мало кто тогда в деталях знал, сколь большую работу провел Фрунзе для достижения победы на восточном Туркестанском Южном фронтах. Сталин, сам обладавший недюжинной решительностью, поражался спокойной манере руководства этого пролетарского полководца, способного на высшее проявление политической и военной воли. За короткое время пребывания на посту нарком Вейнмура Фрунз очаровал всех глубиной своего интеллекта, новизной подходов к вопросам военной доктрины, реформы вооруженных сил, оперативного искусства в современной войне. Фрунз страдал язвенной болезнью желудка, предпочитал консервативное лечение. Очередное обострение проходило. Но консилиум врачей вновь делает заключение. Нужна операция. По ряду свидетельств, книга «Гамбурга. Так это было», «Пильника», «Повесть непогашенной луны» и других, Сталин с Микояном приезжали в больницу, говорили с профессором Розановым и настаивали на операции. Незадолго до операции Фрунзе написал записку жене. «Я сейчас чувствую себя абсолютно здоровым и даже как-то смешно не только идти, а даже думать об операции. Тем не менее, оба консилиума постановили ее делать». Трудно судить о всех возникших после смерти Фрунзе догадках, была ли здесь чья-то рука или рок судьбы вынес свой приговор. После смерти Фрунзе многие медики высказывали мнение, что операция, простая даже по тем временам, не была необходимой. Сталин на похоронах Фрунзе скажет, «Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу». К сожалению, не так легко и далеко не так просто поднимаются наши молодые товарищи на смену старым. Кое кто увидел в этих словах сокровенный, известный лишь одному Сталину смысл. Гадать не стоит. У нас нет доказательств для каких-то категорических выводов. Ясно одно: не подстереги Фрунзе, это нелепая или загадочная смерть, то этот самородок мог бы сыграть на политической сцене более видную роль. Сталин это почувствовал довольно давно по отношению Ленина к Фрунзе. Все, чем занимался Фрунзе, несло печать его незаурядного оригинального ума. Крупным организатором в ЦК был Свердлов. Это был классический самоотверженный исполнитель. У него были ортодоксальные идеи на все. Он был только отражением общей воли и общих директив. Лично он их никогда не давал, он только их передавал получая от ЦК, иногда лично от Ленина. Когда он говорил, вспоминал Луначарский, то его речи походили на передовицы официальной газеты. Но он обладал и тем, в чем сравниться с ним могут немногие, знанием малейших нюансов положения в партии, хорошими организаторскими способностями. Можно даже сказать, что до момента, когда было принято решение иметь в секретариате первое лицо, генерального секретаря ЦК, Эти обязанности уже выполнял Свердлов. Но это был ярко выраженный якобинец, сторонник жестких силовых методов переустройства общества. Сталину нравилось, как деловито, немногословно, Свердлов фил заседания ЦК. Запомнилось одно из заседаний ЦК в марте 1918 года. На повестке дня было много вопросов. Положение на Украине, Декларация левых, Эвакуация правды. Организация контроля за военными, заявление Крыленко, дело Дыбенко. Страна бурлила. Свердлов достал черную клеенчатую тетрадь для ведения протокола заседания, посмотрел на присутствующих. В комнате были Ленин, Зиновьев, Артем, Сергеев, Сокольников, Дзержинский, Владимирский, Сталин и буднично попросил говорить по существу. После кончины Свердлова Ленин дал ему блестящую оценку. Такие люди незаменимы, их приходится заменять целой группой работников. Свердлов был способен исполнить волю Ленина любой ценой, иногда страшной. Робинзоны существуют только в романах. Те или иные качества человек формирует в себе, находясь в кругу товарищей, единомышленников, соперников. Сталин, входя в когорту ленинских соратников и учеников, должен был воспринять немало ценного, неприходяще важного от общения с вождем его окружением. Однако далеко не все качества зрелого человека способны трансформироваться. Многое, заложенное в ранние годы – скрытность, холодный расчет, ожесточенность, осторожность, бедность чувств – со временем не только не ослабло, но и усугубилось до предела. У Сталина уже давно начало просматриваться качество, которое Гегель назвал пробабилизмом. Суть его заключается в том, что личность, совершающая какой-либо нравственно неблаговидный поступок, старается для себя внутренне оправдать его и представить добрым. Сталин так и поступал. Убедившись в том, что общепризнанный вождь серьезно болен, он начал исподволь большую игру с целью максимального упрочения своего положения в руководстве. На первых порах он пытался доказать себе, это нужно в интересах защиты ленинизма. Затем все, что не делал, считал нравственно оправданным во имя построения социализма в одной стране. В конце концов, принцип пробабилизма займет важное место в арсенале политических средств Сталина. «Народ должен знать, – полагал Сталин, – все, что будет делать он во имя народа». Думаю, что многие из окружавших Ленина людей долго не могли раскусить Сталина. Для некоторых он казался просто исполнителем для других – неплохим представителем национальных отрядов партии, для третьих – обычной посредственностью, коих всегда бывает немало в руководящих кругах любых режимов и систем. Да, соратники Ленина недооценили Сталина, зато он раскусил всех. Даже самых близких соратников Ленина – Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Томского, Рудзутака, Косиора многих других, оказавшихся по его воле врагами народа. Ведь именно он увидел, что в гражданской войне Красной Армии руководили почти исключительно враги. Троцкий, Блюхер, Егоров, Тухачевский, Убаревич, Дыбенко, Антонов-Овсиенко, Смилга, Муралов, сотни и тысячи других предателей. Ленин не догадывался, а Сталин проницательно заметил – что командиры промышленности тоже почти сплошь состояли из вредителей – Пятакова, Зеленского, Серебрякова, Лившица, Гринко, Лебедя, Семенова, тысяч других. Только Сталин смог рассмотреть, что во главе советского дипломатического ведомства тоже были сплошь шпионы – Кристинский, Раковский, Сокольников, Карахан, Богомолов, Раскольников. А сколько других двурушников – разоблачил практически во всех сферах жизни государства Сталин. Едва ли такой могла быть простая посредственность. Троцкий здесь ошибался. Робеспьер, выступая в конвенте 5 февраля 1794 года, заявил, первым правилом нашей политики должно быть управление народом при помощи разума и врагами народа при помощи террора. Каким дуалистичным и неуниверсальным был метод Робеспьера? Сталин свое правило политики сделал монистическим управлять и теми, и другими одним методом – методом насилия. Думаю, что ни один из окружавших Ленина соратников не мог и в дурном сне предположить, что в их среде зреет такой монстр. Не где-нибудь, а в самой когорте руководителей. Скажу еще раз, Троцкий, конечно же, ошибался, что Сталин был выдающейся посредственностью. Достаточно лишь одного опровергающего аргумента. У посредственности не бывает явных врагов. У Сталина их было предостаточно. Скоро об этом узнает вся партия, весь народ. Сталин оказался исключительно хитрым и коварным политиком, который сумел сделать себя единственным толкователем и защитником ленинизма. Ему удалось использовать ленинское окружение, для концентрации власти в своих руках. Сыграв незаметную роль в революции, несколько активнее проявив себя в гражданской войне, Сталин почувствовал, люди из ленинского окружения, превосходя его во многом, в чем-то ему и уступают. Если бы он знал Гегеля, то мог хотя бы мысленно произнести «Человек – господин своей судьбы и своего назначения».